Земля как одна из планет Третья планета от Солнца, на первый взгляд, ничем не примечательна. И все же Земля обладает одной уникальной особенностью. На ней есть жизнь. Однако при взгляде на Землю из космоса это незаметно. Хорошо видны облака, плавающие в атмосфере. Сквозь просветы в них различимы материки. Большая же часть Земли покрыта океанами. Возникновение жизни живого вещества биосферы на нашей планете явилось следствием ее эволюции. В свою очередь, биосфера оказала значительное влияние на весь дальнейший ход природных процессов. Так не будь жизни на Земле, химический состав ее атмосферы был бы совершенно иным. Недра Земли состоят из трех основных частей — коры, оболочки, мантии и ядра. Толщина коры непостоянна, она изменяется от нескольких километров в океанических областях до нескольких десятков километров в горных районах материков. Континентальную земную кору — условно можно представить в виде пятнадцатикилометрового слоя гранита лежащего на слое базальта такой же толщины океаническая кора значительно тоньше континентальной и основой ее составляет пяти шестикилометровый километровый базальтовый слой кора отделяется от оболочки отчетливой границы. Под ней, до глубины примерно 2900 900 километров, расположена мантия, которая также имеет сложное строение. Железное ядро нашей планеты предположительно состоит из двух частей: внешней жидкой и внутренней твердой. Граница наружной зоны Земли литосферы расположена на глубине порядка 70 километров. Литосфера включает в себя как земную кору, так и часть верхней мантии. Этот жесткий слой объединяется в единое целое его механическими свойствами. Литосфера расколота примерно на 10 больших плит, на границах которых случается подавляющее число землетрясений. Под литосферой на глубинах от 70 до 250 км существует слой повышенной текучести, так называемая астеносфера Земли. Жесткие литосферные плиты плавают в астеносферном океане. В астеносфере температура мантийного вещества приближается к температуре его плавления. Чем глубже, тем выше давление и температура. В ядре земли давление превышает три тысячи шестьсот килобар а температура шесть тысяч градусов цельсия О высокой температуре земных недр свидетельствуют вулканические извержения и рост температуры при погружении в глубокие шахты который в среднем у поверхности земли составляет двадцать градусов цельсия на километр. Внешняя газовая оболочка небесного тела, которая удерживается около него силами тяготения, называется атмосферой. В силу того, что у газа, заключенного в какой-либо объем, не может существовать резкой границы, граница газовой оболочки условна. Поэтому за атмосферу обычно принимает область вокруг небесного тела, в которой газовое одеяло вращается вместе с ним как единое целое. Условная граница нашей атмосферы проводится на высоте 1300 километров. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения. Содержание воды в атмосфере в виде водяных паров колеблется от 0,2% до 2,5% по объему и зависит в основном от широты. Больше всего в ней азота 78 — 78,1% и кислорода — 21%. Земная атмосфера не только содержит необходимый для жизни кислород, но и защищает нас от космических опасностей. Она не пропускает вредную часть солнечного излучения, в ней тормозят и теряют свою энергию, а чаще сгорают целиком малые небесные тела.